Глава сорок «Делал намеки, Пытался приблизиться? Он предлагал тебе что-нибудь?» Герцог обрушил на меня столько вопросов, что ответить на них оказалось невозможно. Твое молчание означает согласие», — по-своему истолковал мою реакцию Эйден. «Я поняла, что нужно что-то сказать. Он не сделал ничего такого, что потребовало бы вашего вмешательства», — осторожно подбирая слова произнесла я. Аринский выпрямился и как-то очень подозрительно сжал ту самую ложку, которую ел из кастрюли. Металл погнулся. А что, по-твоему, требует моего вмешательства? Эйден отбросил изогнутую ложку и сложил руки на груди. Например, ситуация, когда тебя пытается убить один из главных мерзавцев города? Или когда ты стоишь в шаге от того, чтобы снять голову с наследника трона, а потом самой лишиться жизни? Он так смотрит на меня. «Будто хочет просверлить дырку». «Я благодарна вам за все, что вы для меня сделали», ответила я, вдруг почувствовав себя неуютно. «Он будто требует плату за то добро, которое мне оказал». «Правда?» — скинул брови герцог. «А мне видится, что ты обращаешься ко мне лишь тогда, когда твои глупости выходят из-под контроля». Он повысил тон, теряя контроль над собой. «Ты должна была сразу сказать мне о том, что полкан оказывает тебе знаки внимания». «О чем ты думала? Он оборотень. Эту корзину ты тоже собиралась скрыть? Почему я снова узнаю все последним?» Сорвался он и самым бессовестным образом накричал на меня. Я вздрогнула и отступила на шаг назад. Как ни странно, страха нет. Я точно знаю, что Эйден не причинит мне вреда. Но вот обида от такого обращения ранила душу сильнее кинжала. «Ваша светлость», — голос мадам Тассо, раздавшийся со второго этажа, Заставил меня обреченно закрыть глаза. Она все слышала уж крики Эйдена точно: Все готово. Отлично, раздраженно буркнул герцог, но подняться не поспешил. Мне вдруг стало так стыдно, так неловко за эту отвратительную сцену, у которой появился свидетель. Мне даже смотреть стыдно в сторону мадам. И она, понимая это, скрылась за дверью спальни. Вы думаете, что после вашей выходки я соглашусь мерить платье? «Да еще и пойду с вами на бал?» — негромко спросила я. «А ты думаешь, что после твоих выходок я позволю тебе этого не сделать?» — хохотнул Эйден, и я поразилась его наглости. «Вы смеете кричать на меня?» — сверкнула глазами я. «Ты смеешь подвергать себя опасности и не говоришь мне о том, что у тебя проблемы с оборотнями», — парировал Эйден. Уже не кричит, будто своей вспышкой он сбросил груз эмоций. У меня нет проблем с оборотнями, вспыхнула я, и это стало ошибкой. Эйден сорвался с места и налетел на меня как смерч, своим телом прижал к стене, уперев сильные руки по обеим сторонам от моего лица. Пара секунд и его дыхание обжигает мое лицо. Нет проблем, прорычал он не хуже оборотня. Что ты знаешь об оборотнях, Эля? Что ты знаешь об их традициях и обычаях, маленькая глупая девочка? Он обозвал меня. «Отпустите!» — оскорбилась я и попыталась оттолкнуть герцога, но этим лишь сильнее его разозлило. Чешуек я не увидела, но его зрачки вытянулись в тонкую щель. Жуткое, но завораживающее зрелище. «Оборотни одаривают будущую жену подарками», — процедил дракон рожденный. «Почему сразу жену? Может...» «Не может», — резко оборвал меня он. «Оборотни не ухаживают за женщинами, с которыми не собираются связать жизнь». У них не принято делать подарки постельным игрушкам или временным увлечениям. Только женщине, которую оборотень собирается сделать женой». От избытка эмоций Эйден ударил кулаком в стену чуть выше моей головы. «Хочешь сказать, что Полкан решил, будто я даже не смогла закончить эту абсурдную фразу?» «Да», — крикнул Эйден. «Именно так он решил, балдата невежественная. И если женщина принимает подарки и ухаживания...» «Значит, даю свое согласие на помолвку», — прохрипел он. И у меня душа в пятки ушла. «Помолвка? Снова?» «Нет, я не хочу», — замотала головой я чувство, как мною овладевает страх. «Только не это», — я в ужасе выкатила глаза на герцога. «Вот», — поучительно погрозил он мне пальцем, — «испугалась?» «Он ведь сказал, что дарит мне кольцо в знак примирения и благодарности», — припомнила я. «Неужели полкан мне солгал? А помолвки и речи не шло?» «А цветы?» — вскинул брови Эйден. «Тоже в знак примирения?» Он хохотнул так, что я сразу почувствовала себя полной дурой. «Я же не знала», — прошептала я, едва не плача. «Я думала, что...» «Запнулась, чувство, что слезы душат меня». «Я думала, что он правда хочет наладить отношения между нами». все всё-таки расплакалась». Позорно, на глазах у герцога я разрыдалась совсем не как принцесса. Я не знала просипела я сквозь слезы. Когда на мою шею опустилась горячая ладонь дракона рожденного, я на миг подумала, что сейчас он толкнет меня. Но Эйден удивил уверенным, но мягким движением он прижал меня к себе, прислонив мою голову к своей груди. Его руки обвили меня и начали утешающе гладить, а нос зарылся в волосы. Все, успокойся! прошептал он и поцеловал меня в макушку. «Хватит плакать. Ты права, ты ничего не знала. Прости, что накричал. Я не должен был», — признался Эйден. Но я была в таком состоянии, что даже не смогла осознать смысл сказанного. Я рыдала на груди герцога, размазывая сопли по его домашней рубашке, а он гладил меня по спине и плечам, шепча признания и слова утешения. «Прости». Его губы поцеловали мой висок. В этот момент я перестала рыдать, чувствуя, что мы перешагнули какую-то грань. «Прости», — прошептал Эйден. И в следующий миг коснулся поцелуем уже моих губ. Мне показалось, что это сон. Странный, сумбурный, невероятный сон. Я никогда еще не целовалась, поэтому не знаю, как смогла ответить ему своим первым неуклюжим поцелуем. Все оказалось так легко и в то же время так глубоко, что у меня подкосились колени, Я забыла, почему плакала. Все мысли вылетели из головы. В ней остались одни эмоции. Меня подхватил вихрь чувств. Страсть, нежность и странное желание прижаться сильнее к этому горячему мужчине. Где-то на окраине сознания мелькнула мысль, что нужно оттолкнуть его, сказать что-то про воспитание и репутацию, но она исчезла так же быстро, как и появилась. А вот герцог не стал скромничать. Он не только тесно прижал меня к себе, но и продолжил гладить меня по спине и плечам. В этих движениях было что-то настолько интимное и ласковое, что у меня окончательно помутился разум. Я почувствовала себя мороженым, которое плавится от жары. «Эля», — герцог неожиданно разорвал поцелуй и отстранился. «Если мы сейчас не остановимся, то я не уверен, что смогу справиться с собой». Он заговорил хриплым низким шепотом от которого моя кожа покрылась мурашками. Я вдруг поняла, что мне мало поцелуев. Я хочу еще. И взгляд невольно упал на влажные мужские губы. И я прошептала в ответ нечто невнятное и вновь потянулась за поцелуем. Нет. Эйден резко отстранился, разжал объятия и отошел на пару шагов. Нет, Эля, не сейчас. Не так. Нас ждет мадам Тассо. Сказав это, он тряхнул головой, словно сгоняя на вождение. И направился на верхний этаж. Я почувствовала себя так, словно пробежала огромное расстояние, и вдруг резко остановилась. Сердце колотится, и душу разъедает странное чувство незавершенности. Но стыда нет и в помине. Я, наверное, окончательно сошла с ума. В спальню к мадам Тассо мы вошли вдвоем, смущенное и в напряженном молчании. Женщина бросила на меня лишь один взгляд, задержав его на припухлых от поцелуях губах, и осталась стоять с равнодушным выражением лица. делая вид, что ничего не видела и не слышала. Вот только я прекрасно вижу, как уголки ее губ подрагивают от сдерживаемой улыбки. Она прекрасно поняла, чем мы там занимались и как мирились. Меня охватило смущение, бросило в жар, захотелось сбежать и спрятаться ото всех. Но мне никто не позволил этого сделать. Меня вновь водрузили на стульчик и заставили надеть прекрасное платье. Должна признать, что на этот раз оно действительно село идеально и подчеркнуло все достоинства моей фигуры. Увидев свое отражение в зеркале, я даже на несколько минут забыла о нашей с герцогом ссоре. Мало того, что само платье сногсшибательно прекрасно, но, как оказалось, и девушка, втиснутая в него, тоже очень привлекательно. Мадам Тассо удалось подчеркнуть мою талию, хрупкие плечи и нежную лебединую шею. Даже странный асимметричный фасон без рукава уже не кажется мне странным и несуразным. После подгонки я смогла оценить его прелесть. Он создает такой романтичный образ, что я бы, пожалуй, пошла на этот прием и смогла насладиться вечером, насколько это возможно. Если бы не... Прекрасно. Голос Эйдена привел меня в чувство. Я вздрогнула и вынырнула из своих мыслей. «Благодарю вас, мадам Тассо. Ваша работа выше всяких похвал». «Ваша светлость. Для меня честь готовить наряд для вашей избранницы», улыбнулась она в ответ и, почтительно поклонившись, удалилась из спальни. Герцог что-то недовольно проворчал и вышел за ней, а я так и осталась стоять в платье на стульчике разглядывая свое отражение. На меня смотрит хмурая девушка, и я почти слышу, как в ее голове крутятся шестеренки, пытаясь что-то сообразить. Избранница? Я избранница герцога? Что за глупость? Как мадам Тассо могла подумать о таком? Он наследник императора, предмет обожания всего народа, а я? Есть две версии. По первой, я странная дама с темным прошлым. По второй, я принцесса небольшого королевства на другом конце света, сосватанная за другого. Увы, но вместе с герцогом нам не быть. Помочь? Эйден вошел в комнату и, не дожидаясь моего ответа, сам зашел мне за спину и помог снять платье. Я даже пискнуть не успела, как оказалось перед ним в одном лишь белье. Герцог не дал мне времени на возмущение, вместо этого взял большую простынь и накинул ее мне на плечи. Одевайся, скупо обронил он и направился к выходу. Я не стала останавливать его лишь потому, что знаю, снаружи ждет мадам Тассо. Он должен рассчитаться с ней за ее работу, а я не хочу, чтобы эта почтенная женщина вновь стала свидетелем нашего разговора. Как бы там ни было, поговорить нам нужно, хотя бы за тем, чтобы выяснить, почему Эйден не поправил ее, когда она назвала меня его избранницей. Я быстро надела на себя платье и, вооружившись расческой, переплела косу. Герцог задержался. Их разговор с мадам Тассо задержался минут на двадцать. Этого времени мне хватило, чтобы подготовиться к разговору как морально, так и физически. Когда Эйден вернулся, я уже ждала его в гостиной, сидя на диване с гордо выпрямленной спиной. «Ты что-то хотела?» — догадался он, проводив мадам Тассо. Стоит с совершенно спокойным видом, Словно завтра ожидается самый обычный день. «А вы не хотите ничего мне объяснить?» Так же невозмутимо поинтересовалась я. «У меня сложилось впечатление, что с этикетом ты знакома», — пожал плечами Эйден. «Начало приема в шесть вечера. В четыре придет мадам Тассо и поможет тебе собраться». «В каком качестве я буду там присутствовать?» — отрезала я, перебив герцога. Он поджал губы и демонстративно отвел взгляд в сторону. «В качестве моей спутницы», — ответил он, не глядя на меня. «Вот как?» — медленно кивнула я. «Почему же мадам Тассо говорила обо мне, как о вашей избраннице?» «Она пожилая дама строгих взглядов». «И пусть Эйден говорит спокойно, но все еще избегает смотреть мне в глаза». «Сложно объяснить ей все тонкости наших с тобой отношений». «Да уж, я и себе-то не могу их объяснить. То кричит на меня, то целует». Вы даже не дадите мне никаких указаний? Не могу поверить, что такой человек, как Аринский, настолько не предусмотрителен. Пожалуй, дам, одно, он улыбнулся, опустив голову. Мы ведь оба понимаем, что идти на этот прием ты не желаешь, верно? И делаешь это, скорее всего, из чувства долга, благодарности и невозможности отказать мне. Будь у тебя такая возможность, и ты бы не пошла, верно? прямо спросил Эйден я уверенно кивнула герцог даже представить себе не может насколько более серьезные у меня мотивы избежать этого мероприятия но несмотря на все это я прошу тебя пойти со мной и вести себя так как ты умеешь а я не сомневаюсь что именно ты Эля продемонстрируешь выдержку воспитание и гордость ни одна другая женщина в моем окружении на это не сгодится прозвучала как комплимент о чем вы Что от меня нужно? заволновалась я. Нет времени объяснять, покачал головой Эйден. Завтра ты все поймешь. Я поем? Не дожидаясь моего разрешения, он подошел к кастрюле, в которой все еще бурлило мясо с овощами, и наложил себе половину приготовленного. Ему еще час варится, возмутилась я. Оно жесткое, еще не. У меня крепкие челюсти, не волнуйся, отмахнулся Эйден. Он уселся за стол и принялся перемалывать куски ароматного мясного рагу. «Да, вот только желудок заметно слабее», — прохладно заметила я. «Ему жесткое мясо нельзя». «Ты волнуешься за меня?» — с удовольствием уточнил Эйден. «Не пойму, это удовольствие от еды или от чего-то другого?» «Вы совсем себя не бережете. покачала головой я, нервно теребя рука в платье. «Мне приятно твоя забота, спасибо» благодарно кивнул герцог. «Знаю, ты волнуешься, но прошу тебя, помни, что я тоже забочусь о тебе. Надеюсь, теперь ты будешь ставить меня в известность обо всем, что с тобой происходит». Он выразительно посмотрел на меня, ожидая ответа. «Непременно», — расплылась в улыбке я. «Завтра утром расскажу вам о своих снах», не удержалась и съязвила я. «Обязательно», — практически приказал мне Эйден. «Сейчас я ухожу». «Вернусь ближе к обеду». «Куда вы уходите? Ночь на дворе», — спохватилась я. «И что? Я часто работаю по ночам», — пожал плечами герцог. «Тем более я уже выспался, за что тебе огромное спасибо». Он улыбнулся, но натолкнулся на мой встревоженный взгляд. «Вы два часа подремали. Разве это сон?» — не удержалась я. «Я так живу, Эля», — мягко произнес Эйден. «Уже много лет». Для меня это нормально. Вернусь завтра. А ты к тому времени хорошо выспись, отдохни и... А если снова кто-то пришлет цветы, нервно передернула я плечами, а спишь тут, когда тебя подарками осыпают. Больше никаких подарков. Резкость в его голосе ударила по ушам. Спи и ни о чем не думай. Я закрою дом для отправлений. А с полка нас спрошу. Вы поссоритесь, с болью осознала я. Но Эйден лишь фыркнул в ответ. «Бывало и хуже», — отмахнулся он. «Боюсь, полкан не понимает всей ситуации, поэтому и возникают такие, хм, ситуации». «Я тоже не понимаю, что вам от меня нужно», — призналась я. «Иди спать», — поморщился Эйден, стоило мне затронуть эту тему. «Спасибо, было очень вкусно», — произнес он. Не успела я прийти в себя от его грубой реплики. «До завтра», — герцог резко встал, И исчез в портале.